Глава пятая. Кайден. Я стоял в зимнем саду, но не наслаждался увиденным. Нежный аромат цветов раздражал. А место, прежде дарящее покой, сейчас вовсе не помогало. Напротив, оно злило и меня, и демона. Именно с этого места все началось. Все мои беды и несчастья. И из-за него я сейчас должен оттолкнуть Айрин. «Не отталкивай. Она наша. Наша!» Проснулся демон во мне. Его голос напоминал рев раненого животного. Он рвал и метал. Требовал так, как никогда прежде. Я едва сдерживал его в себе. «Прекрати. Ты напугаешь ее и детей. Раскроешь нас». Переживания за мальчиков чуть осадили огненную часть меня, но боль в груди не ушла. Я кулаком почесал место, где бьется сердце, и не придумал ничего лучшего, чем занять мысли делом. У меня скопилось много бумаг, счетов, которые нужно вписать в расходные книги. Мелкая, нудная работа – именно то, что нужно сейчас. К обеду я успел разобраться с большей половиной намеченного, и когда подошел в столовую менять что-то, было слишком поздно. «Что это?» – осмотрел стол, который ломился от блюд. По всей комнате стояли свежесрезанные цветы, а на льняных белоснежных скатертях красовался праздничный сервиз. «Обед?» – появилась экономка, неся очередное блюдо. «Праздничный?» Я прикрыл на миг глаза. «Вот что мне с этим всем делать?» «Ну, ей-богу, не по-людски!» «Молодая ведь жена в дом пришла, радость принесет, смех». Топот маленьких ножек детишек. Милдей прижала руки к груди и мечтательно улыбнулась, уже видя надуманное будущее. Спорить с женщиной я не решился, да и бессмысленно это. Пап, по лестнице спускались мальчики, и Николас, как и я, не понимал увиденного. Присаживайтесь за стол. Скоро спустится Айрин. Я сам занял место во главе стола и принялся ждать строптивую чародейку. Интересно, как много покостей она мне приготовила. В академии я не раз сжимал руки в кулаки и едва сдерживался, чтобы не отшлепать эту негодницу. Помогала мне не сила воли и не безграничное терпение, а фантазии, насколько округлые ягодицы девушки. Лишь мечты, как моя ладонь гладит их, заставляли потушить гнев, А вот желание обладать этой девушкой, пробовать нежность кожи и сладость губ, это оказалось куда сложнее. Недалеко от академии я поселил свою любовницу. Ее умелые ласки возвращали мне трезвость мыслей. Но здесь Аннет нет. Не представляю, как буду справляться без нее сейчас. Айрин удалось удивить меня. Девушка спустилась вниз с широкой улыбкой на губах, и словно не замечала насупленного лица Николаса. Старший сын смотрел на нее, как волчонок, и все время оттягивал младшего, который, напротив, заинтересовался новым человеком в доме. Я внимательно следил за всем происходящим, ждал какого-то выпада, но Айрин... Она шутила, улыбалась, смеялась, а затем стала рассказывать о своем мире. Мальчишки слушали разину форты. Еще бы, машины, которые ездят быстрее лошадей, летают выше птиц и много другого. Техника, одним словом. Наш мир отказался от подобного, когда стали происходить изломы магии. Поэтому дети и не помнят о таком. Существуют миры, в которых оба направления срослись в единое целое, но таких мало, и они слишком далеки от нас. И хорошо. Войны – обычное дело в нашей Вселенной. И неизвестно, кто окажется сильнее, мы или они. А как же маги? Что делают они в вашем мире?» Забыв о своем желании молчать, спросил Ник. «У нас нет магов. Вернее, есть добрый волшебник, боги и их ангелы, которые охраняют души людей. Но их существование не доказано. Кто-то верит в них и говорит, что чувствовал их помощь, Другие считают выдумкой слова первых». Айрин очаровательно улыбнулась и даже поправила челку младшего сына. «А кто он такой, добрый волшебник?» «Дедушка Мороз. Он тоже владеет магией зимы, только использует свои силы для того, чтобы принести радость и счастье». «Как это?» – спросил Дерек. «Мне самому было интересно услышать ответ на этот вопрос. Наша магия...» призвана защищать мир и контролировать жар сердца планеты, не дать ему спалить дотла все живое. Он рисует узоры на окнах, укрывает землю сугробами, а деревья – ледяными сережками. Николас фыркнул, для него все это не магия и не волшебство. А еще он оживляет из снега себе помощников, которые приносят письма детей к нему. Он читает их, и осуществляет самые заветные и чистые желания. «Оживляет помощников? Любые желания?» Спросили дети одновременно. Айрин улыбнулась и кивнула им, отвечая одновременно на оба вопроса. К десерту атмосфера за столом изменилась. Николас все еще был задумчив, но на девушку косо не смотрел. Даже проявил к ней внимание, посоветовав пирог с вишневой начинкой. Он всегда удавался поварам, а еще именно такой мой сын любил больше остальных. Дерек же и вовсе улыбался девушке. Давно я не видел его таким довольным, заинтересованным, радостным, живым. Эта чертовка смогла колдовать всех за один обед. Чего же мне ждать от нее дальше, Кайден? Ты говорил, что подписал договор с Академией. Я хотела бы на него взглянуть, ведь он касается и меня. Стиснул зубы, чтобы не выругаться, так и знал, что неприятностей не избежать. «Не сейчас. Мне пора. Да, я сбегал из-за стола, но ничего другого придумать не мог. Нельзя ей видеть этот договор. Нельзя».